Глава шестая. Катфаэль нашел Хью Берингара в замке вооруженной мастерской. Шериф сейчас постоянно находился здесь и в арсенале, производя учет вооружения. В расчете на то, что его людям скоро придется сразиться с отрядами Джеффри де Мандевиля. Хью готов был выступить по первому зову короля. Но король Стефан редко призывал Хью к активным действиям, обычно дело ограничивалось одними приготовлениями. Однако Хью решил быть наготове, чтобы в течение нескольких часов можно было собрать отряд из лучших воинов. Он считал это своим моральным долгом, хотя не было никакой уверенности, что такой приказ будет дан шерифу графства, столь удаленного от районов, на которые совершались набеги. Само существование Джеффри де Мандевилля и ему подобных оскорбляло свойственное Хью стремление к порядку и побуждало к активным действиям во имя торжества закона. Он кивком поздоровался с Катфаэлем, но его внимание в этот момент было целиком сосредоточено на работе оружейника, который выковывал меч. Кью как-то рассеянно слушал Катфаэля, когда тот передавал ему просьбу Аббата как можно скорее явиться в обитель, но встрепенулся, услышав продолжение. «Эта просьба связана с останками, найденными на земле горшечника. Ты сам убедишься, что дело принимает иной оборот». Хью резко повернул голову и спросил, что случилось. Ты сам все услышишь из первых уст, и это заставит тебя посмотреть на эту историю другими глазами. Как оказалось, Сулиан Блаунд принес из Рэмзи еще кое-что, кроме дурных вестей. Наш аббат желает, чтобы он при тебе повторил свой рассказ. Тут важно не упустить никаких подробностей, а ты наверняка уловишь все нюансы, и тогда мы вместе сможем все это обсудить. — Заканчивай здесь. Я пока попрошу конюха привести твоего коня. По дороге в аббатство Катфаэль все же рассказал Хьюко и Катии новости в виде вступления к самому главному. — Могу пока сообщить тебе, — сказал он, — что Сулиан намерен вернуться к жизни в миру. Ты был прав, утверждая, что ему не пристало быть монахом. Он пришел к такому же выводу и заявил об этом, вернувшись сегодня из Лонгнера. Наш настоятель позволил ему съездить туда на сутки. А Радульфус? поинтересовался Хью. Думаю, он предвидел такой исход. Сулен славный малый, и он искренне старался быть хорошим послушником, но теперь признался, что ушел в монастырь. Руководствуясь отнюдь не духовными соображениями. Теперь он вернется к жизни, которая и была ему предназначена. Ты мог бы, кстати, взять Сулина к себе в гарнизон. Ведь уйдя из монастыря, он должен будет найти себе дело по душе, а военная служба сдается мне как раз то, что ему нужно. Он отнюдь не бездельник и не станет просто так болтаться в маноре, который принадлежит теперь его брату. Тем более, — подхватил Хью, — что Юда недавно женился, так что скоро у него появится наследник. Наверняка жена родит ему сыновей, и продолжение рода будет обеспечено, так что младшему брату не на что будет рассчитывать. Да, ты прав, пожалуй. Он статный молодой человек, высокий, со складной фигурой, и на лошади будет смотреться отлично. Его мать, конечно, будет рада возвращению младшего сына, Продолжал рассуждать Катфаэль, — судя по тому, что ты мне рассказал, у нее в жизни мало радостей. Наверняка Сулин сможет многое для нее сделать. Статный молодой человек все еще находился у аббата, когда в приемную вошел Хью, а следом за ним Катфаэль. Сулин, напряженно выпрямившись, сидел на скамье у стены, внутренне собранный и готовый, наконец, закончить свою роль, которая пока была сыграна лишь наполовину. — Сулин Блаунд хочет сообщить вам нечто важное, — сказал Аббат, обращаясь к шерифу. — Он сам все расскажет. Так будет лучше. Вы сможете задать ему вопросы, которые мне не пришли в голову. «Я не сомневаюсь в вашей проницательности, отец мой», — сказал Хью, усаживаясь спиной к окну, чтобы лучше видеть лицо сулена «Был первый час пополудни, самое светлое время короткого осеннего дня». «Но хорошо, что вы сразу же послали за мной», — продолжал он. «Как я догадываюсь, это связано с нашей находкой на земле горшечника». Я заключил это из слов Котфаэля, но больше он ничего не сказал — Я тебя слушаю, Сулиан. Что ты хочешь мне сообщить? Сулиан повторил то, что уже рассказывал Абату и Катфаэлю. Его рассказ по части фактов ничем не отличался от предыдущего, но в то же время не был его дословным повторением. Сулиан сохранял непринужденную манеру и быстрый темп речи. Наконец он перевел дух и уже более спокойным тоном закончил. Так что теперь с Руалда должны быть сняты все подозрения. Разве за последние пятнадцать лет он ссорился с другой женщиной, кроме своей жены? А дженнерис жива и здорова. Стало быть, та мертвая женщина не имеет никакого отношения к Руалду. Кольцо лежало у Хью на ладони, и он, нахмурившись, внимательно рассматривал переплетенные буквы. Это твой настоятель посоветовал тебе найти убежище у ювелира? Да. Этот мастер известен как добрый друг бенедиктинцев в Ремзе. Как его имя? Где в городе находится его лавка? Зовут его Джон Хайнд, а лавка его у священнических ворот, неподалеку от церкви, с готовностью отвечал молодой человек. Ну что же, Сулен? Ты, кажется, избавил Руалда от всех неприятностей, связанных с этой таинственной смертью. А меня лишил главного подозреваемого. У меня, конечно, не было никаких доказательств его вины, но и других версий тоже. По правде говоря, он не похож на злодея, но мужчина есть мужчина, даже монах. А многие из нас могут стать убийцами при определенных обстоятельствах. «Ну что ж, нам предстоит дальнейшее расследование этого случая». «А что? Брат Руальд уже знает то, что нам поведал Сулен? Поднимая глаза на Аббата, спросил Хью. «Нет еще». «Отец мой, пошлите за ним сейчас же, если можно», — попросил Хью. «Брат», — обратился Аббат Радульфус к Атфаэлю, — «сходи-ка за Руалдом» и попроси его прийти ко мне. Катфаэль отправился выполнять поручение. В голове его теснилось множество мыслей. Для Хью такой поворот означает необходимость нового расследования по этому делу, и это отвлечет его от военных приготовлений, хотя сейчас он предпочел бы полностью сосредоточиться на них. Несомненно, он продолжит поиск, чтобы установить имя покойницы, Но в любом случае сейчас больше всего подозрений падает на исчезнувшую Дженерис. Впрочем, теперь, по крайней мере, аббатство святых Петра и Павла может спать спокойно. Что касается самого Руалда, то он, вероятно, больше обрадуется, что Дженерис жива и здорова, чем тому, что с него сняты подозрения. Настолько он далек от суеты и погружен в молитвенный экстаз. Собственная участь мало волновала Руалда, и все, что бы с ним ни происходило, он почитал за благо. Он был готов страдать во имя Господа. Катфаэль застал брата Руалда в сводчатом подвале трапезной, где Келлер, брат Мэтью, разместил самый большой склад съестных припасов. Руалда определили к нему в помощники как человека в миру, занимавшегося практическим делом и больше приспособленного к этому, чем к наукам или искусствам. Услышав, что его вызывают к аббату, Руалт закончил пересчет продуктов, вытер руки и, доложив о своем уходе брату Мэтью, сидевшему в маленькой конторке, послушно двинулся за Катфаэлем, не задавая никаких вопросов. Не в его манере было расспрашивать – или строить догадки, хотя в нынешних обстоятельствах, подумал Катфаэль, когда они вошли в приемную Аббата, сердце у Руалда должно было ёкнуть при виде мирской власти в образе шерифа, сидевшего бок о бок с Аббатом Радульфусом, представителем власти духовной. У обоих были озабоченные лица, и они пристально и строго смотрели на него, Если вид этих суровых судей и поколебал его спокойствие, когда он очутился на пороге приемной, то ни поведением, ни выражением лица Руалт себя не выдал. Он смиренно поклонился и стал ждать, когда к нему обратятся с вопросом. Катфаэль вошел следом и закрыл дверь. — Я послал за тобой, брат, — начал аббат Радульфус потому что у нас есть одна вещь, которую ты можешь опознать. «Тебе знакомо это кольцо, Руалт? Возьми-ка его и рассмотри хорошенько», — сказал Хью, протягивая ему ладонь с лежащим на ней кольцом. Они поняли, что Руалт сразу же узнал кольцо. При одном только взгляде на ладонь шерифа Руалт открыл было рот, чтобы сразу дать ответ, но сдержался... Покорно взял кольцо и сразу повернул так, чтобы свет падал на грубо вырезанные переплетенные инициалы. Он не сомневался в подлинности кольца и держал его в руке с благодарностью, как знак его любви к Дженерис и надежды на примирение и прощение в будущем. Катфаэль заметил как мимолетная улыбка осветила застывшие черты его исхудалого лица. Я хорошо знаю это кольцо, мой господин. Оно принадлежит моей жене. Я подарил его ей перед свадьбой там, в Уэльсе, где был найден и сам камень. Как оно попало к вам? Сперва ответь мне на чистоту. Ты уверен, что это ее кольцо? Не могло быть второго такого же. Нет, это невозможно. Конечно, таких колец с подобными инициалами может быть несколько, но эти буквы я вырезал собственноручно, а я не гравер. Я знаю каждую черточку и каждую шероховатость в своей работе. Я наблюдал, как с годами тускнели и стирались когда-то четкие буквы. Последний раз я видел его на руке Дженерис. В этом я совершенно уверен. Где она? Она вернулась? Могу я поговорить с нею? — Ее здесь нет, — сказал Хью. Кольцо это было в лавке ювелира в Петерборг. Мастер купил его у одной женщины дней десять назад. Она нуждалась в деньгах из-за страха перед мародерами, напавшими на Рэмзи. Эта женщина собиралась уйти из города и обосноваться в более безопасном месте. Ювелир описал ее внешность, и, похоже, это твоя бывшая жена. При этих словах шерифа слабые искорки надежды в глазах Руалда вспыхнули так ярко, что растопили лед и рассеяли туман. Брат Руаут повернулся к Аббату с таким страстным пылом, что бледные солнечные лучи, заглядывавшие в окно, казались лишь отражением, охватившей его бурной радости. — Отец мой, так она не умерла. Она жива и в добром здравии. Могу ли я задать еще вопрос? Ведь это же удивительно. — Конечно, спрашивай, — ответил Аббат. — Это и в самом деле удивительно. — Мой господин, — спросил Руалт, обращаясь к шерифу, — каким образом это кольцо оказалось здесь, если оно было продано в Питерборо? Его принес человек, недавно пришедший к нам из Рэмзи. — Да ты его знаешь? Вот он перед тобой, Сулен Блаунд. Тот мастер из Питербора приютил его у себя на ночь». Сулен узнал кольцо и в знак доброго отношения к твоей бывшей жене, произнес с осторожно, подбирая слова, он захотел взять его с собою, и теперь ты держишь это кольцо в руке. Руальд пристально долгим взглядом посмотрел на сулена тихо и молча стоявшего в стороне и готового в этот момент буквально провалиться сквозь землю, не в силах вынести этот пристальный укоряющий взгляд. Он стоял, не двигаясь, опустив голову, чтобы Руалд не увидел его выразительное лицо и неспособные лгать глаза. И все же на какое-то мгновение он встретился с Руалдом взглядом, но ни один из них не сдвинулся с места и не заговорил, чтобы снять возникшую напряженность. У Катфаэля в голове звучали вопросы, которые мог бы задать Руалд Сулиену. «Почему ты не показал мне кольцо? Почему ты хотя бы не сказал, что недавно получил известие о том, что она жива и здорова?» Но Руалд сказал лишь, не отрывая глаз от Сулиена, «Я отрекся от собственности и не имею права хранить его у себя». Благодарю Господа за то, что он дал мне возможность увидеть это кольцо и узнать, что Дженерис жива. Я буду просить Господа и в дальнейшем не оставлять ее. Аминь. Едва слышно произнес Сулиен и вздохнул. Катфаэль заметил, как дрожат его плотно сжатые губы. Если ты не можешь хранить у себя эту вещь, «Отдай ее, кому пожелаешь», — сказал Аббат, окидывая обоих проницательным взглядом. Сулиен уже признался ему, зачем он раздобыл это кольцо и с какой целью хотел бы иметь его у себя. Маленькая вещица, повернувшая это дело в другую сторону, она уже сыграла свою роль и теперь потеряла значение для следствия. «Брат...» «Можешь отдать кольцо, кому сочтешь нужным», — повторил аббат Радульфус. «Если господину шерифу оно больше не понадобится», — сказал Руалт, — «я верну его Сулину, который привез его сюда. Благодаря ему я узнал самую замечательную новость из всех возможных, а кроме того, он подарил мне ту маленькую талику душевного покоя» которую я не мог обрести даже в обители. Он неожиданно улыбнулся, отчего его простое немолодое уже лицо словно осветилось, и подал кольцо Сулиену. Тот медленно, как бы неохотно протянул руку. Когда их пальцы соприкоснулись, щеки Сулиена стали пунцовыми. Он резко опустил голову, чтобы скрыть предательски выступившую краску, «Так вот в чем тут дело», — подумал Катфаэль, которого посетило внезапное озарение. Он догадался, что Руалд давно посвящен в тайну Сулена. Руалд, конечно, помнил, как маленький сын его лорда много времени проводил у них в доме. Он видел, как постепенно этот ребенок становился неуклюжим подростком, затем юношей, и все это происходило на глазах у прекрасной женщины» чужестранки, державшийся холодно со всеми, кроме мужа. Она ни с кем из них не сближалась и не любезничала, и исключение делала только для этого юноши, которого любила как родного. Отношение к ней Сулина было, как ему казалось, лишь его тайной, ведь она ни о чем не догадывалась. Но Руалд, оказывается, все понимал. И незачем было молодому человеку изобретать оправдание своему молчанию или просить за это прощения. Ведь Руалду не надо было объяснять, почему его младшему другу так дорого это кольцо. «Хорошо», — отрывисто сказал Хью, — «пусть так и будет». Мне все ясно насчет кольца. Я рад, брат Руалт, что душа твоя успокоилась. Ты избавлен отныне от всех подозрений. Мне придется вести расследование этого дела в другом направлении. Он повернулся ко все еще стоящему с опущенной головой обладателю кольца. «Как я слышал, Сулин, ты решил покинуть орден? Ты будешь в Лонгнеле в ближайшие дни» если вдруг мне понадобишься?» «Да», — ответил молодой человек, несколько натянуто, словно желая защитить свое достоинство. «Я буду там, когда я вам понадоблюсь». «Удивительно», — подумал Катфаэль, когда Аббат отпустил Руалда и Сулиена, быстрым движением благословив их, и они вместе вышли. «Почему Сулиен употребил слово «когда»?» Вместо того, чтобы сказать «Если я понадоблюсь». Нет ли у него предчувствия, что от него еще что-то потребуется в этом деле? «Выходит, парень был влюблен в ту женщину», — сказал Хью, когда они остались втроем. «Такое бывает. Не стоит забывать, что его мать очень давно начала болеть и постепенно теряла силы» превращаясь в слабое хрупкое создание, мучимое постоянными болями. Сулену было лет десять, когда все это началось. Впрочем, его уже гораздо раньше приветливо встречали в доме Руалда. Этот ребенок проводил много времени возле доброй, красивой женщины. Потом, став подростком, он стал ощущать в себе волнение, сопровождающее взросление, и дал волю своему воображению. Потом, когда наступила юность, он решил, что жена Руалда — тайная любовь всей его жизни — и вознес ее на пьедестал, скорее даже на алтарь, если мне будет позволительно употребить это слово, отец мой. — Да, похоже на то, — сдержанно согласился Аббат Радульфус. — Она никогда об этом не подозревала, — так он думает. Я склонен этому верить. Вы заметили, как он покраснел, словно пион, когда понял, что Руалт мог обо всем догадываться? А Руалт неужели никогда не испытывал ревности? Ведь все вокруг считали ее красавицей. Или он так привык к тому, что Сулиан постоянно находится в их доме, что все еще считал его ребенком? Скорее всего, он просто верил своей жене, заметил брат Катфаэль. Но прошел слух, — продолжал размышлять Хью, — что она, в конце концов, сказала мужу, когда тот решил уйти в монастырь, что у нее есть любовник. «И это не только слух», — поморщившись, напомнил Аббат. «Брат Руалд сам это говорил. Когда он в последний раз посещал свою жену с братом Павлом...» Она заявила, что у нее есть другой мужчина, и что всю любовь, какую она питала к мужу, она перенесла на нового избранника. — Да, она так сказала, — согласился Катфаэль. — Но было ли это правдой? Хотя она, кажется, говорила ювелиру, что уходит из города с мужчиной, которого назвала своим мужем. «Кто это знает наверняка?» Хью пожал плечами. Она, говорят, набрасывалась на мужа с кулаками, кидала в него, что под руку попала. Да и лгать ювелира у нее причин не было. Одно, очевидно, покойница из земли горшечника не Дженерис. Теперь я могу забыть о Руалде и о любом другом, кто когда-то ссорился с Дженерисом. Я буду искать другую женщину и другой мотив для убийства. «И все же у меня из головы не выходит одна мысль», — сказал Хью, направляясь к Отфаэлем к Привратницкой. «Как это Сулиен не рассказал Руалду, когда они встретились, что дженнерис жива и здорова? Кто имел больше права, чем ее муж, пускай бывший узнать об этом, даже если он и стал монахом?» Какая новость могла быть более важной в ту минуту, когда Сулин увидел Руалда? Но он тогда ничего не знал ни о покойнице, ни о том, что подозрение падает на Руалда, — сказал Котфаэль и сам удивился, до чего неубедительно звучит это объяснение. — Допустим. Но он ведь отлично знал, что Руальд постоянно о ней думает и тревожится о том, жива ли она. Естественно, было бы сразу же сказать ему, да не тревожься ты понапрасну, у Дженерис все благополучно. Ведь Руалду только и надо было это знать, тогда бы он, наконец, успокоился. Сулен сам был влюблен в нее, отважился заметить Катфаэль. Может быть, он... Не пожелал делиться с Руалдом новостями от Дженерис. Поскупился на утешение. — Он, кажется, тебе скупым? — хмыкнул Хью. Нет, но ну, посуди сам. Он ведь столько пережил за последнее время. Разграбление Рэмзи и долгую опасную дорогу он чудом спасся из этого ада. Этого могло быть достаточно, чтобы... Все прочее улетучилось из его памяти. «Но кольцо он обрел уже после бегства из Ремзи, напомнил Хью. «И уже не забывал о нем ни на минуту?» «Согласен. По правде говоря, я сам этому удивляюсь. Но кто может логично объяснить поведение человека в такой критический для него момент? Что значит само по себе это кольцо?» Оно принадлежало Дженерис, и она продала его для собственных нужд. Руальд сразу же узнал свой подарок. А Сулин, какими бы странными ни казались его поступки, все-таки принес с собой это вещественное доказательство того, что Дженерис жива. Руалду больше не грозит обвинение в убийстве. Что еще нам нужно знать? «Только одно. В каком направлении продолжать поиски?» — мрачно произнес Хью. «У тебя нет никаких мыслей по этому поводу». «А, кстати, кто эта вдова, ставшая арендаторшей на земле горшечника после того, как Юда Блаун-старший подарил это Хоманской обители?» «Я видел ее». Она теперь живет в городе у дочери, недалеко от западного моста. Она жила на этом участке всего неделю, потом заболела, и зять увез ее в город, а дом остался пустовать. Но вдова оставила после себя дом и хозяйство в полном порядке, да и пока она там жила, ничего худого я о ней не слышал. Еще говорили, что путники иногда располагались там на ночь, главным образом во время последней ярмарки. Молодой Юда Блаунд... Обещал опросить своих людей, не замечали ли они там чего предосудительного, но пока ничего нового. «Если бы слухи подтвердились», — резонно заметил Катфаэль, Сулин знал бы о них и рассказал нам. «Я займусь дальнейшим расследованием», — со вздохом сказал Хью. Он и его люди уже проводили опросы, но теперь дело приняло иной поворот. Хью подумал, что ему придется теперь разрываться, заниматься этой историей и готовить свой отряд к возможному выступлению против Де Мандевилля. «Мы, по крайней мере, в состоянии теперь более точно установить время, когда это произошло», — рассудительно заметил Катфаэль. «Пока вдова жила здесь, этого не могло произойти». Превратить дом вместо дарового ночлега стало возможным только тогда, когда уже там никто постоянно не жил. Что касается парочек, ищущих укромное местечко, чтобы порезвиться на травке, то и это отпадает. Вряд ли они выбрали бы безлюдное место в окружении пустынных полей, ведь этот участок находится в стороне от большой дороги. Значит. Это могло произойти или после того, как вдова-арендаторша переселилась в город, или до того, как она взяла в аренду землю горшечника, пока этот участок пустовал после исчезновения жены Валда. В какой точно день Женерис ушла, оставив дверь открытой и не выбросив залу из очага, это известно. — Это были последние дни июня, но какой точно день никому не известно, сказал Хью, останавливаясь у ворот. Пастух из Лонгнера проходил берегом реки в двадцать седьмой день июня и видел ее в саду, а в тридцатый день июня соседка, живущая примерно в миле на северном склоне холма, шла мимо землегоршечника к переправе. Правда, это был не совсем прямой путь, но это соседка известная сплетница. И наверняка ей было любопытно посмотреть, как там Джанерис после ухода Руалда. Так вот, она увидела, что дверь в доме открыта, внутри никого, а огонь в очаге давно погас. После этого никто не видел жену Руалда в этих краях. А когда был составлен документ, по которому это поле отходило к Хоманской обители? — Я помню, это было в октябре прошлого года. Ты ведь, кажется, был свидетелем при оформлении дарственной. — Да, это был восьмой день октября, — отвечал Хью. Тремя днями позже жена старого кузнеца отправилась на этот участок. Ей надо было кое-что прибрать, навести порядок. И она увидела, что воры уже наведались туда. Унесли горшок для приготовления пищи, покрывало с кровати, сбили на дверях замок, но большого ущерба они не причинили. Уже гораздо позже они обчистили дом, унесли все, что только было можно». «Значит, между тридцатым днем июня и десятым днем октября, — продолжал рассуждать Катфаэль, — там могло совершиться убийство». Мертвую женщину схоронили, и все шито-крыто. Свидетели отсутствовали. А когда вдова-арендаторша переселилась к дочери в город... — Это случилось зимой, — сказал Хью. Незадолго до Рождества, когда начались морозы. Счастье, что у ее дочери такой хороший муж. Когда ударили морозы, он приехал проведать тещу, и увидев, что она лежит больная и беспомощная... Он забрал ее в город. С той поры дом и стоит пустой. Стал быть, зимой этого года. Здесь тоже могло произойти убийство. Свидетели опять-таки отсутствуют. И все же, подчеркнул Котфаэль, я считаю, что покойница находилась в земле не менее года. И зарыли ее тогда, когда земля была еще мягкой, податливой. Это не могло быть в сильные морозы. Может, весной этого года? Нет. Времени с весны прошло слишком мало, чтобы труп почти разложился. Значит, Хью, это произошло в промежутке между концом июня и десятым днем октября прошлого года, таково мое мнение». Достаточно давно, чтобы почва осела, а корни выросли и перепутались между собой. Бродяги, останавливавшиеся тут на ночлег, не стали бы копать землю под деревьями на краю участка. Я думаю, что тот, кто ее зарыл здесь, предвидел, что в один прекрасный день это поле начнут распахивать, поэтому и похоронил покойницу там, где ее вечный сон вряд ли был бы нарушен. Не случись нашему плугу так глубоко врезаться в землю на повороте, и мы бы ее никогда не нашли. Честно говоря, лучше бы не было подобной находки, — сухо вымолвил Хью. Но умершая и похороненная не по правилам женщина была обнаружена. Вероятно, она убита. И закон заставляет меня выяснять ее имя и отыскивать того, кто похоронил ее в земле горшечника. Я должен этим заниматься, хотя у меня сейчас полно других важных забот. О, Катфаэль, когда же мы сможем отдохнуть? Обычно все деревенские сплетни в противоположность городским прежде всего доходили до приюта святого Жиля, который находился примерно в полумиле от Форгейта, на восточной окраине города. Это место никто не обходил стороной. Сюда заходили нищие и бродяги. Одни не могли найти работу, другие просто не желали трудиться. Здесь находились увечные, нуждающиеся в милосердии, больные и прокаженные, желающие исцелиться. Единственный урожай, который собирал в пути весь этот люд, это новости – используемые в качестве разменной монеты, чтобы вызвать к себе сочувствие. Формально на должность надзирателя приюта был назначен Мирянин, но он жил в Форгете и весьма редко здесь появлялся. Фактически же всеми делами приюта заправлял брат Освин. Он давно привык к движению по дороге в обоих направлениях людей, обычно заходивших в приют, и сразу отличал настоящего нищего от мошенника, притворяющегося несчастным и обездоленным человеком. Попытки здоровых плутов выдать себя за убогих инвалидов встречались достаточно редко, но брат Освен научился распознавать и такие случаи. Одно время до своего назначения на нынешнюю должность он помогал брату Катфаэлю в приготовлении лекарственных препаратов – И перенял у него не только умение составлять притирание мази и готовить примочки, но и многие другие навыки. Через три дня после того, как Сулиан покинул монастырь, Катфаэль, собрав лекарства, которые просил прислать Братосвин, отправился с котомкой за плечами в приют святого жиля. Это он делал регулярно, раз в две-три недели, в соответствии с потребностью пополняя аптеку приюта. Стояла осень, и путники, шедшие по дороге, задумывались о предстоящей зиме и прикидывали, где им удастся перезимовать и как им выжить в морозы, если зима будет суровой. Петфаэль неспешно шел по большой дороге мимо Форгейта, обмениваясь приветствиями со знакомыми горожанами Стоявшими на пороге своих домов, он с какой-то радостью наблюдал за детьми, играющими под неяркими лучами осеннего солнца, рядом со своими постоянными спутниками, собаками. Катфаэль погрузился в какое-то странное умиротворение, когда все вокруг находилось в гармонии с осенним воздухом и опадающей листвой. На несколько минут он отбросил все тревожные мысли. Но вот пейзаж изменился, и Котфаэль, встрепенувшись, вновь мысленно обратился к распорядку монастырского дня и к своим непосредственным обязанностям. Он дошел до развилки, и невдалеке, за пологим травянистым склоном, показалась часовня, а затем длинная кровля приюта. Брат Освин, мощный и жизнерадостный человек, вышел на крыльцо, чтобы встретить Котфаэля. Низко склонившиеся плодовые деревья почти касались крутых завитков его танзуры. В руке он держал корзину с маленькими и твердыми зимними грушами. Их можно хранить до самого Рождества. Еще будучи помощником Котфаэля, брат Освин научился ловко управлять своим сильным телом и с наибольшей отдачей использовать свой живой ум. Теперь Освен не бил посуду, не ронял ее на пол в спешке от желания сделать все как можно лучше. Начав работать в приюте, он превзошел все ожидания Катфаэля. Его сильные руки были больше приспособлены переносить больных и слабых или усмирять агрессивных, чем готовить настои, мази или пилюли. Впрочем, он хорошо разбирался и в лекарствах, которые приносил ему Катфаэль, и был внимательным и исполнительным лекарем, никогда не выходил из себя, даже с наиболее трудными и капризными больными. Они вместе разложили лекарства на полках медицинского шкафа, закрыли его на замок с секретом и направились в холл. На дворе было уже прохладно, и в холле горел огонь. Здесь лежали больные, которые не могли передвигаться. Некоторые вообще никогда не покидали свои постели, пока их не выносили на церковный двор хоронить. Больные, способные двигаться, собирали остатки урожая во фруктовом саду. «У нас появился новый больной», — сообщил Освин. Хорошо, если б ты осмотрел его и сказал, правильное ли лечение я ему назначил. Это грязный старик, до такой степени завшивевший, что я постелил ему в амбаре, подальше от остальных. Даже теперь, когда его вымыли и переодели во все чистое, я считаю, что будет правильнее содержать его отдельно. От его язв могут заразиться другие больные. Вдобавок он озлоблен на весь мир и все время сквернословит. Возможно, весь мир и довел его до подобного состояния. Невесело заметил Катфаэль. Жаль только, что он ополчился и на тех, кто страдает сильнее, чем он. Кстати, как он здесь оказался? Он пришел к нам четыре дня назад и сильно хромал. Рассказал, что скитался по окрестным деревням, расположенным в лесу, выпрашивал пищу и, наверное, крал ее где только мог. Говорил, что во время ярмарки ему давали кое-какую работу, но что-то не верится. Я думаю, он обчищал карманы, потому как одного взгляда на него достаточно, чтобы ни один уважающий себя торговец не стал иметь с ним дело. Пойдем, сам увидишь. Амбар, приспособленный под больничную палату, представлял собой удобное просторное помещение, где пахло сеном и крепким ароматом зимних яблок. Неряшливый старик, которого, казалось, невозможно было отмыть дочисто, сгорбившись, сидел на койке, которая стояла в защищенном от сквозняков углу. Старик походил на сидящую на насесте нахохлившуюся птицу. Его лохматая седая голова покоилась на когда-то могучих плечах. Судя по тому, каким хмурым, злым взглядом встретил он обоих монахов, его нрав за эти дни не изменился. Лицо его, изброжденное морщинами, было похоже на отталкивающую злобную маску. Из-под век, покрытых рубцами от еще не заживших язв, сверкали злые колючие глазки. Шерстяная рубаха, которую на него надели, была ему явно велика, От старости и болезни он как-то усох и стал ниже ростом. Катфаэль догадался, что такую просторную одежду надели на него для того, чтобы она не соприкасалась с язвами, которые покрывали не только его лицо, но и плечи и сморщенную шею. Кроме того, между телом старика и рубахой был проложен кусок холста. «Заражение пошло на убыль», — сказал братосвин Науха на ухо к Катфаэлю. И, приблизившись к старику, спросил, «Ну что, дядюшка, как ты себя сегодня чувствуешь?» Старик своими острыми глазками искоса взглянул на них, задержавшись взглядом на Катфаэле. «Ничуть не лучше!» — произнес больной неожиданно звучным голосом. Трудно было представить, что он исходил из такой немощной оболочки. «Я могу разглядеть только, что вас двое вместо одного!» Он, поерзав на соломенном тюфике, пододвинулся к краю койки с любопытством, рассматривая их. «А тебя знаю!» — обращаясь к Этфаэлю, сказал он с ухмылкой Словно это заявление доставило ему не то удовольствие, не то сознание превосходства над своим собеседником. — Ты прав, — согласился Катфаэль, продолжая внимательно вглядываться в лицо старика. — Припоминая, что я тебя где-то видел, только при более благоприятных обстоятельствах. — Повернись-ка к свету. «Так...» Он начал осматривать язвы, но невольно смотрел и на лицо старика. Желтоватые глаза больного глубоко сидели в морщинистых глазницах и пристально вглядывались в Котфаэля. Травник заметил, что многие язвы уже начали покрываться корочками. На что же ты жалуешься? Ведь тут тебя кормят и держат в тепле». Брат Освин так самоотверженно тебе печется. Тебе лучше, и ты отлично это понимаешь. Если у тебя достанет терпение, то через две-три недели ты полностью излечишься. — А потом что? Меня снова выкинут отсюда, — с горечью проворчал старик. — Я все знаю наперед. Таков мой удел в этом мире. Меня вылечат, а после прогонят, чтобы я мучился дальше и гнил заживо. Куда бы я ни пошел, везде одно и то же. Стоит мне найти пристанище на ночь, как явится какой-нибудь подлец, займет мое место, а меня вышвырнет. — Здесь этого не случится, — успокоил его Катфаэль, оправляя холщовую тряпку на тощей шее больного. Брат Освин проследит за этим. Слушайся его советов и не думай заранее, где ты будешь спать и что есть, когда выйдешь отсюда. У тебя еще будет время об этом поразмыслить. Золотые слова. Да только конец мне наперед известен. Мне никогда не везло. А у тебя... — пробормотал он, продолжая со злобой смотреть на Катфаэля. — Все складывается отлично. Я у твоих ворот собираю милостыню, а ты купаешься в довольстве. Над твоей головой прочная кровля, спишь ты в сухой теплой постели и показываешь Богу, какой ты благочестивый. А много ли ты заботишься о том, чтобы мы, несчастные души, имели где преклонить голову? — Теперь я вспомнил, где тебя видел, — сказал Котфаэль. — Это было в канун ярмарки. — Да, и я тебя там видел. А спроси, что я заработал на этой ярмарке. — Кусок хлеба, миску похлебки и всего один фартинг. И ты потратил его на Эль. Подтрунил над стариком Катфаэль и улыбнулся. «Где же ты в ту ночь преклонил голову?» «И в остальные ночи, пока длилась ярмарка, у нас на ярмарке были такие же удобства, как у тебя. Мы ночевали в одном из наших амбаров». «Да видишь ли», — ответил старик с неохотой, «я знал одно местечко. Недалеко отсюда есть пустой дом. Я жил там в прошлом году» пока не пришел этот рыжий дьявол-разносчик со своей девкой и не вышвырнул меня вон. Где я прикладил голову? Под изгородью на соседнем поле. Разве не мог этот тип дать мне угол в мастерской? Да ни за что. Ему требовалось место, чтобы забавляться с девкой. Но и дрались же они по ночам, как дикие кошки. Мне все было слышно. Речь старика перешла в бормотань, и он как будто позабыл о Катфаэле, который стоял, вслушиваясь в каждое его слово. «А в этом году я снова увидел этот дом. А во что он превратился? Стал непригоден для жилья, разваливается на части, к чему не притронешься, одна гниль!» При этом доме, не веря такой удаче, спросил Катфаэль, «есть гончарная мастерская». — Где находится это место? — На том берегу реки, рядом с манором Лонгнер. Но в мастерской никто не работает, там все разрушено. — И ты ночевал там во время нынешней ярмарки? — Теперь дожди, — уныло ответил старик. — В прошлом году было тепло и сухо, и я подумал, что нынче будет так же, но... Такая, видать, моя судьба. Меня прогоняют, как бездомного пса, и я дрожу от холода подъезд в городье на голой земле. — Расскажи-ка мне о том, что было в прошлом году, — сказал Катфаэль. — Человек, прогнавший тебя, был разносчиком и пришел на ярмарку продавать свой товар, — «И что же, он оставался в доме до конца ярмарки?» «Да, он и его женщина!» Старик сообразил, что его сообщение вызвало интерес и почувствовал себя важной персоной, не говоря о том, что надеялся использовать это к собственной выгоде. «Это была бешеная, необузданная женщина, эдкая черноволосая мерзавка. Они во всем были схожи». При моей попытке подползти ближе к дому, она окатила меня ледяной водой. Ты видел, как они уходили оттуда? Они ушли вместе? Нет, не видел. Они еще оставались там. А мне удалось наняться разносчиком к одному типу, направлявшемуся в Бейстон. Он закупил товару больше, чем мог продать в одиночку. А в этом году ты видел того рыжего разносчика на ярмарке? — Да, он был там, — равнодушно отвечал старик. — У меня никаких дел с ним не было, но я его видел. — А та женщина с ним была? — Нет, в этом году она не появлялась. Он был все время один или сидел с парнями в таверне. А где он спал, кто это знает? «Дом горшечника теперь уже никуда не годится. Я слыхал, что та женщина была бродячей акробаткой. Ее имени я не знаю». Ударение, сделанное на слове ее, не прошло мимо ушей Катфаэля. Когда он задавал следующий вопрос, у него было такое чувство, будто он снимает крышку с волшебного кувшина, откуда сейчас прозвучит имя, а с ним и разгадка тайны. — А его имя тебе известно? — Конечно. Его знают в каждой палатке, в каждой пивной. Это Бритрик. Он приходит из Руйтона, закупает товар на городских рынках и продает его повсюду. И в этом графстве, и в Уэльсе. Он много времени проводит в пути, но никогда не уходит слишком далеко. Дела у него идут неплохо, так я слыхал. — Ну что ж, — сказал Катфаэль, глубоко вздохнув, — не держи на него зла и пожелай ему удачи. Она ему не помешает. У тебя одни печали, у Бритрика другие. Ему не легче. Радуйся теплу и покою, делай то, что советует брат Освин, и тяготы твои исчезнут. Пожелай того всем людям на свете — И пусть душа твоя станет добрее. Старик внимательно выслушал эти слова, с любопытством наблюдая, как они направляются к выходу. Катфаэль уже взялся рукой за щеколду, когда сзади послышался на удивление громкий и звучный голос. «Да, — Да-да, отдать должное его вкусу! Эта шлюха была красавица! Будь она проклята!